Глава тысяча пятьсот восемьдесят шестая. Я небеса. С усилением культивации значительно укрепилось и божественное сознание его сила удвоилась, потом утроилась и продолжила расти. Физическое тело Манхава в прошлом уже достигло пика, но сейчас он поглощал квинтисанцию Всевышнего, поэтому смог совершить очередной прорыв и стать еще сильней. В то же время его душа тоже переживала невероятные трансформации. Она стала еще сильней. Манхао возобракинул головы вверх, зревел, его глаза покраснели, дыхание стало резким и прерывистым. Поглощая Всевышнего, он невольно зарычал. Медленно, но уверенно он приближался к переходу на царство порядка. Сейчас Манхао вбирал в себя Всевышнего, владыку звёздного неба безбрежных просторов. В его глазах пылала жажда убийства, в то время как кровавое море пожирало всё больше фрагментов бессмертной горы. И он, Всевышнего кричал во все горло, чувствуя, как его пожирает врождённая магия. Такое он испытывал впервые. Дорожал страх, он понимал, что ему не спастись во всяком случае в пределах безбрежных просторов. Истинная форма находилась снаружи, поэтому внутри мира ему негде было спрятаться. До начала схватки он примерно представлял пределы могущества Мэн Хао, но ему даже в голову прите не могло, что он потерпит поражение. Всё изменил смертельный удар шести обеднённых заговоров. Клон Всевышнего находился в страшной опасности. Видя, как кровавое море Манхау быстро поглощает обломки бессмертной горы, он во все горло закричал: «Я Всевышний, Владетель все возвышенного неба!» Внезапно он перестал убегать, его глаза наполнились кровью, и он вонзил руки в центр груди и разорвал грудную клетку. Оттуда хлынул туман безбрежных просторов. В этой колокольчище и бурлящей дымке ощущалось неописуемое сило. В тумане скрывались девять гор и морей. Седимая трансформация Всевышнего. Горы и моря становятся демоном. После пронзительного крика тело Всевышнего начало исчезать. Его жизненная сила, воля и разум соединились воедино, и в нём что-то было создано из ничего, когда обеднённая энергия хлынула в мир гор и моря. С этого тем Всевышний превратился в мир гор и моря, который завис в звёздном небе. Мир гор и моря всё ещё существовал. Тот факт, что Всевышний превратился в него, означал только одно: между ним и настоящей версией существовала связь. Если его ранят, это повлияет на настоящий мир Горы и Моря. К этому моменту Кровавое Море Манхао выбрало последний каменный осколок Бессмертной Горы, и его культивация перестала расти. Кровавое Море уменьшилось до размеров человека, в этой кровавой массе было лицо Манхао. Звёздное небо вокруг дрожало, когда он вытеснил своей волей Всевышнего. Теперь Манхао стал владыкой этой части звёздного неба. Седьмая трансформация Горы и Моря. Глаза Манхао светились багровым светом, пока он размышлял о предыдущих четырёх трансформациях. Третья, четвёртая, пятая и шестая трансформации были призраком дьяволам, богом и бессмертным. Неудивительно, что седьмая оказалась с демоном. Вот только трансформация была неполной. Мир Кары и Моря, созданный всевышним с девятью бескрайними морями и высокими горами, устремился к Манхао. Девять морей объединили свою силу, чтобы уничтожить его. Девять гор хотели придавить его своим весом. Гале Джон Народный Мир Манхао выполнил магический пас. Седьмой заговор заклинания демонов, кармический заговор. Как только он это сказал, мириады нитей кармы появились в мире горы и моря Всевышнего. Их безумное количество могло поразить любого, но Манхао с другой стороны ни капли не удивился. Следующим магическим пасом он указал рукой на надвигающиеся горы. Запечатай Кармогор. Каждое его слово было пропитано магией. Его культивация вспыхнула силой, перед ним возник гигантский невидимый клинок, который и Мао Кай Цы кать кармо. Клинок ударил не в сами горы, а по их корням, которые связывали их с настоящим миром горы и моря. Сверкнул клинок, и карма была отсечена. Девять гор задрожали, а потом рассыпались на множество фрагментов. Всевышний Бессильно взревел, не в силах что-либо сделать. "Запечатай карму морей", приказал Манхао, выполнив очередной магический пас. Теперь его палец указывал на девять морей. Те застыли, сколько бы они ни пытались дать отпор, на их поверхности не появилась ни одной волны. Их полностью покорили, их связь с истинным миром горы и моря была разрублена. Нет! От крика Всевышнего задрожало звездное небо и сердца всего живого. Он хотел как-то ответить, сопротивляться. Ему не верилось, что седьмая трансформация может пойти так быстро и так легко. Седьмая трансформация была незавершенной. К тому же ей использовал клон. Но она все равно обладала невероятной силой. Откуда ему было знать, что Манхао с такой легкостью одолеет и я? Вместе с его горьким криком горы и море разрушились. Колоннвнай появился в человечем обличье. Это момента Манхао и ждал. Запечатыв всю карму своей дняющей его со звездным небом безбрежных просторов. Произнес Манхао. Его глаза сияли светом столь холодным, словно он мог обратить в лед все на свете. Твоя истинная форма может оставаться за пределами безбрежных просторов. Но тебе отныне не будет позволено и шагу ступить сюда. Твоя душа и тело закрыты дорога сюда. С этого момента твоя воля будет заменена моей. Манхао выполнил магический пас, зачерпнув силу кармического заговора и выставил руку перед собой. От этого движения горы и моря разбелись, а в клунах всевышнего ударил невидимый клинок. Удар уничтожил его тело и полностью отсёк его от звёздного неба безбрежных просторов. От чудовищного взрыва звёздное небо дрожало. После отсечения связи волю Всевышнего Манхао заменил своей, взяв под контроль звездное небо безбрежных просторов. В этот момент все живое почувствовало изменения небес. Клон Всевышнего пал. По всему теперь в безбрежных просторах я небеса. Стоило ему взмахнуть рукавом, как появилась сила. Не клон Манхао, а звездного неба. Не Манхао, а звездного неба безбрежных просторов. Она отличалась от той, что обладал Трансцендентный Манхао. В суде по ворожению лица Всевышнего эта сила была совершенно невероятной. Дрожащий, рассыпающийся на части клон внезапно посмотрел на Мэн Хао и раскатисто расхохотался.